Она перестала плакать и с любопытством огляделась вокруг. Боль разлуки стихла от вида этих улиц, этих издавна знакомых людей, проходивших по ним. В это самое мгновение экипаж, уже катившийся по Брейтон-штрассе, поравнялся с грузчиком Маттисеном. Он снял свой шершавый цилиндр с такой озлобленно-смиренной миной, словно хотел сказать «Что я? Я человек маленький». Вот уже и поворот на Мэнгштрассе. Раскормленные гнеды и фыркой, перебирая ногами, остановились у Буденброковского дома. Том заботливо высадил сестру, в то время как Антон и Лина уже кинулись отвязывать чемодан. Впрочем, войти в дом им удалось не сразу — Три громадные подводы, груженные мешками с зерном, на которых размашистыми черными буквами было выведено название фирмы иоган Буденброк, завернули в ворота, прогромыхали по каменному настилу и въехали во двор. Очевидно, часть зерна предполагалось сгрузить в дворовом амбаре, а остальное переправить в амбары кит, лев или дуб. Консул с пером, заткнутым за ухо, вышел из конторы и раскрыл дочери объятия. «Добро пожаловать, Тони, душенька моя!» Она поцеловала отца и взглянула на него заплаканными глазами. Нечто вроде стыда промелькнуло в ее взоре. Но консул был добрый человек и ни единым словом не упрекнул ее. Он сказал только «Уже поздно. Мы ожидали тебя ко второму завтраку». Консульша, Христиан, Клотильда, Клара и Ида Юнгман уже столпились на площадке лестницы, чтобы приветствовать Тони. Первую ночь на Мэнгштрассе Тони спала крепко и на следующее утро сошла вниз в маленькую столовую, посвежевшая и успокоенная. Время было раннее, около семи часов. Никто еще не вставал. Только Ида Юнгман заваривала кофе к завтраку. — Тони, деточка! — сказала она, взглянув на нее своими маленькими карями, еще заспанными глазами. — Что это ты так рано? Тони села у секретера, крышка его была откинута, заложила руки за голову и стала смотреть на блестящие черные от сырости каменные плиты двора, на мокрый пожелтевший сад. Потом принялась с любопытством перебирать визитные карточки и записки. Возле чернильницы лежала хорошо знакомая ей большая тетрадь из разносортной бумаги в тисненном переплете с золотым обрезом. Отец вынул ее, надо думать, еще вчера вечером. Странно только, что он не вложил ее по обыкновению в кожаный бювар и не запер в потайной ящик. Она взяла тетрадь в руки, перелистала ее... Начала читать и увлеклась. В большинстве своем это были незатейливые записи о знакомых ей событиях, но каждый из пишущих перенимал у своего предшественника торжественную, хотя и не напыщенную манеру изложения, инстинктивно и невольно воспроизводя стиль исторических хроник, свидетельствовавший о сдержанном и потому тем более достойным уважения каждого члена семьи к семье в целом, к ее традициям, ее истории. Для Тони ничего нового здесь не было. Не впервые читала она эти страницы. Но никогда еще то, что стояло на них, не производило на нее такого впечатления, как в это утро. Благоговейная почтительность, с которой здесь трактовались даже самые маловажные события семейной истории, Потрясла ее. Опершись локтями о доску секретера, она читала серьезно, со все возрастающим увлечением и гордостью. Ее собственное маленькое прошлое тоже черта за чертой было воссоздано здесь. Появление на свет, детские болезни, первые посещения школы, поступление в пансион мадмуазель Вейхброд, конфирмации... Все это рачительно записывал консул своим мелким, беглым, купеческим почерком. Записывал, почти религиозно преклоняясь перед фактами. Ибо разве в самом малейшей из них не был волею Господа, придивно руководившего судьбами семьи, что еще будет стоять здесь под ее именем, унаследованным от бабушки Антуанетты? Что бы ни стояло, Отдаленные потомки будут читать это с тем же трепетом, с каким она сейчас мысленно следит за событиями прошлого. Тоня вздохнула и откинулась на стуле. Сердце торжественно билось в ее груди. Все ее существо было преисполнено бесконечного почтения к себе, знакомое чувство собственной значительности, удесятеренное духом, веевшим со страниц тетради, охватила ее с такой силой, что мурашки побежали у неё на спине. «Звено единой цепи», — писал мне папа. Да-да, это-то и налагало на нее такую серьезную, такую высокую ответственность, ведь она была призвана содействовать делами и помыслами возвеличенью своего рода. Она опять перелистала тетрадь до самого конца, где на плотном листе инфолио рукой у консула было изображено генеалогическое древо Буденброков со всеми положенными скобками, рубриками и четко выписанными датами. Начиная с бракосочетания родоначальника Буденброков и пасторской дочери Бригитты Шурен, до женитьбы самого консула на Элизабет Крегер в 1825 году. От этого брака, гласила запись, произошло четверо детей. Далее в строгой последовательности были проставлены годы, месяцы и числа рождений, а также имена, полученные детьми при святом крещении. Под именем старшего сына значилось еще, что в 1842 году на святой, он в качестве ученика вступил в отцовское дело. То недолго смотрела на свое имя, на незаполненное пространство под ним. И вдруг лицо ее приняло болезненно напряженное выражение. Она порывисто схватила перо, не обмакнула, а стукнула им одно чернильницы. И затем, изо -за всей силы нажимая на него согнутым указательным пальцем и низко склонив пылающую голову, Вывела своим неловким, косов сбегающим кверху почерком 22 сентября 1845 года обручилась с господином Бендиксом Гнюдлихом, коммерсантом из Гамбурга. Глава 14. Я полностью согласен с вами, друг мой. Вопрос это важный и требующий скорейшего разрешения. Короче говоря, по установившемуся обычаю, приданное девушке из нашей семьи составляет 70 тысяч марок наличными. Господин Грюнлих бросил на своего будущего тестя быстрый деловитый взгляд. «Вам известно», — произнес он, «и это вам известно протяженностью точно соответствовал длине его левой золотисто-желтой бакенбарды, которую он задумчиво пропускал сквозь пальцы и выпустил не раньше, чем произнес эти два слова. «Уважаемый батюшка! То глубокое почтение, которое я неизменно питаю к традициям и принципам! Но не кажется ли вам, что в данном случае такое точное соблюдение однажды установленных правил граничит с некоторым педантизмом. Дело ширится, семейство процветает, обстоятельства разительно изменились к лучшему. Друг мой, — прервал его консул, — вы знаете, что я человек широкий. Господи боже мой, вы ведь мне даже не дали договорить. А я как раз хотел сказать, что, учитывая все обстоятельства, я готов пойти вам навстречу и к положенным 70 не обинуясь, прибавить десять тысяч. Значит, всего восемьдесят тысяч, подытожил господин Грюнлих и пошевелил губами, что, по-видимому, должно было означать не слишком много, но сойдет и так. Соглашение было достигнуто ко взаимному удовольствию, и консул, поднявшись со стула, с довольным видом побрецал в кармане увесистой связкой ключей, приданная девиц Буденброк по установившемуся обычаю как раз и составляла 80 тысяч марок наличными. После этого разговора господин Грюнлих отбыл в Гамбург. Тони почти не ощущала новизны своего положения. Никто не мешал ей ни танцевать у Меллендорфов, Лангхальсов, Кистенмакеров и дома на Менгштрассе, не кататься на коньках по реке, не принимать ухаживание молодых людей. В середине октября она была приглашена к Меллендорфам по случаю обручения старшего сына с Юльхен Хагенштрэм. «Том!» — воскликнула она. «Я ни за что не пойду, это возмутительно!» «Но все-таки пошла!» и веселилась до упаду. Помимо всего прочего, несколькими строчками, вписанными ее рукой в семейную историю, она завоевала себе право в сопровождении консульши или даже одна покупать все, что ей приглянется, в лучших городских магазинах для своего приданого, разумеется, изысканного и аристократичного. Две швеи с утра до ночи сидели в маленькой столовой окна, подрубали, метили белье и поглощали неимоверное количество домашнего хлеба с зеленым сыром. Полотно от Лендфера уже прислали, мама? Нет, еще дитя мое. Смотри-ка, две дюжины чайных салфеток уже готовы. Очень хорошо, но он обещал непременно прислать сегодня утром. Надо ведь еще успеть подрубить простыни. Ида... Мадемуазель Биттерих спрашивает, где кружева для наволочек? — В бельевом шкафу, деточка. — В синях направо. — Лина, можешь и сама пробежаться, душенька. — О, боже мой, я не для того выхожу замуж, чтобы самой бегать по лестницам. — Ты уже решила что-нибудь относительно подвенечного платья, Тони? — Шелковая материя, мама. — Без шелковой материи я венчаться не стану так прошел октябрь за ним ноябрь к Рождеству прибыл господин грюнлих чтобы провести сочельник в кругу семьи буденброков от приглашения на праздник к старикам крегером он тоже не отказался Обхождение его с невестой было исполнено предупредительной деликатности чего впрочем и ждали от него без излишней, церемонности, но и без навязчивости, без каких бы то ни было неуместных нежностей, скромный ласковый поцелуй в лоб в присутствии родителей скрепил обряд обручения. Временами то не удивлялась, как мало его радость соответствовала отчаянию, которую он выказал при ее отказе. Теперь в его глазах, когда он смотрел на нее, Читалось разве что довольство собственника. Правда, изредка, когда они оставались вдвоем, на него находило веселое настроение. Он подразнивал ее, пытался усадить себя на колени и голосом срывающимся от игривости спрашивал, «Ну что, все-таки изловил я тебя, зацапал, а?» На что то не отвечала, «Сударь, вы забываетесь». И торопилась высвободиться. Вскоре после Рождества господин Грюнлих снова отбыл в Гамбург. Живое дело безотлагательно требовало его присутствия. Буденброки молчаливо согласились с тем, что у Тони и до помолвки было достаточно времени узнать его. Вопрос о покупке дома для молодых был улажен в письмах. Тони заранее радовшаяся жизни в большом городе, выразила желание поселиться в самом центре Гамбурга, где, кстати, на госпитальной улице помещалась и контора господина Грюнлиха. Но жених с чисто мужской настойчивостью добился полномочий на покупку пригородной виллы в Эмсбютеле, немноголюдной и живописной местности, весьма подходящей для идиллического гнездышка молодой четы, Вдали отдел. Нет, он еще не забыл свою школьную латынь.